Глава 5 Проснулся и сразу пожалел об этом. Казалось, болело все тело, будто каждый сантиметр меня побили палками. Тошнота накатывала волнами, и каждый раз мне казалось, что я вот-вот потеряю контроль. Голова гудела, а виски пульсировали так сильно, что казалось, они вот-вот разорвутся. Я попытался приоткрыть глаза, но свет оказался слишком ярким. Тут же захотелось снова зажмуриться. Во рту стояла отвратительная сухость и горечь, словно я накануне пожевал пыль и забыл выплюнуть. Пошевелиться оказалось испытанием. Каждая мышца ныла, а само тело казалось слишком тяжелым. Попытка подняться и сесть потребовала от меня невероятно больших усилий, но лежать больше не было сил. Чувствовал я себя просто отвратительно. «Никогда больше!» — пробормотал я, хватаясь за голову. Осмотрелся. Помещение было маленьким и узким. В нем едва помещались кровать, тумбочка и небольшой шкаф. На тумбочке заботливо стоял полный стакан воды и коробочка с серым порошком. Рядом записка. «Порошок поможет. Рик». «Надеюсь на это». Я дрожащими руками закинул порошок и тут же схватил стакан и осушил до дна. Немного полегчало, и я снова откинулся на кровать, пытаясь вспомнить, что было вчера. А вчера, кажется, было очень весело. Прежбург, который сначала казался пустым, оказался вполне себе населенным. Бар был забит почти до отказа. Все праздновали победу над залетными мохнатыми. По погибшим был только один первый тост. «Возвращайтесь». Дальше уже бухали, кто во что гораст. Когда мы уселись за столик, я не стал таить и сразу рассказал, что мне тоже выпала какая-то штука. И внимательно прочитал надпись. Мне показалось некрасивым так поступать с хорошими людьми. «Э «Элемент пазла выпал», — произнес я. «О, народ! У новичка в первом же бою трофей! Целая элька!» Рик радовался моему везению больше, чем я сам. Но картинка сложилась. Элька — это элемент пазла. Оставалось понять, зачем он нужен. Я готов поделиться долей. Все равно особо ничего не делал. «Грис, давай без этого!» Вмешалась себе, опрокинув стакан крепкого пойла, похожего на портвейн, и уплетающая прожаренный стейк. «Мы с Риком много убили». Никто не спорит, но именно ты в бою не дал блохастым подойти к нам, отбиваясь сломом. Пятерых где-то грохнул, да? Поэтому это честная награда. Она твоя. Одна моя, а вторую я продам. Как раз долг крика закрою и еще останется. Так что можно сказать, что сегодня был прекрасный новый день твоей будущей долгой жизни и никак иначе. Выпьем. Мы выпили. Потом еще. Потом еще. Потом, как все утихомирилось немного, народ запел песни, кто-то притащил небольшую гитару или похожий инструмент, и даже пляски устроили, развлекаясь кто как может. Себя от нас укатило, сначала к подругам, а потом из бара. Ну а я, наконец, начал задавать вопросы, мучившие меня весь день. После выпитого алкоголя я чувствовал себя хорошо. а кусок парного мяса на кости и нечто напоминающее брокколи, как гарнир, зашло просто на ура. Готовили сиськи невероятно вкусно. И Рик оказался опытным собеседником. Он вел меня по окружающему миру как проводник, подсказывая, что надо спрашивать, как это понимать и вообще, что за херня тут происходит. Для начала я решил разобраться, что же такое эльки и как их использовать. Оказалось, что элементы пазлов выпадают со всех существ, живущих здесь, при их убийстве. Если собрать полный пазл, можно получить уникальную способность, особый навык. Например, у Рика был пространственный карман, расположенный у него в районе груди. Эта способность позволяла ему хранить небольшое количество вещей. Шляпу, револьвер, кастеты и мелочь, вроде монет. Карман не был особенно вместительным. но всё же оказывался крайне полезным. Так вот, откуда он доставал все? «Первое мое возрождение!» — протянул Рик, качнувшись вперед. «Знаешь, знаешь, как я умер по пьяни? Нас порешил в карман булыжник засунуть. Думал, растянется. Огромный вот такой!» Он развел руками, чуть не уронив бокал. И меня, сука, пополам <смех> разорвало. Элементы пазла выпадали довольно редко, и неизвестно, какие критерии для выпадения существовали. Какой-то зависимости выявить не получилось. Чтобы получить способность, нужно было собрать минимум девять частей, согласиться с получением навыка и лечь спать. На утро открывался случайный навык, не тот, который ты хочешь. а тот, который был необходим тебе в данный момент. Например, Рику нужно было спрятать крупную сумму денег, и Пазл дал ему такую возможность, создав пространственный карман. «А, знаешь, знаешь, какая у Джона способность?» — протянул Рик, наклоняясь ко мне ближе и чуть не падая. «Он глаза может в череп повернуть?» И смотреть, что там у него за спиной творится. <смех> так я понял, что не все способности оказываются полезными. У кого-то вытягивается правая рука, как резиновая, но без особого применения. Кто-то плюется кислотой, а кто-то прыгает, как кузнечик, каждый раз ломая себе ноги при приземлении. Чтобы увеличить шанс получить действительно полезную способность, нужно было собрать больше элик, 18, 36, 72 и так далее. Говорят, что если выбрать 576, то можно загадать конкретный навык или выбрать из списка действительно крутых способностей. Но это всего лишь слухи. Те, кто собирали такое количество, давно покоряют верхние слои. А для получения важных для Прежбурга способностей обычно хватает 72 элик. А что ты делал тогда в канцелярии, когда сказал, что осмотришься? Еще одна способность. Я прищурился, глядя на Рика, чувствуя, как алкоголь слегка замедляет мысли. А! Вытянул он на высокой ноте, хлопнув себя по лбу. Ты ж не знаешь! А он повернулся к остальным, замахал руками и закричал громче. Тем внимание! Новичку надо показать проекцию!» Его голос прозвучал так громко, что я невольно поморщился, ожидая недовольства от окружающих. Но вместо этого народ за соседними столами разразился одобрительными возгласами, явно поддерживая задумку Рика. «Иди сюда! Вставай в центр!» Рик рывком вытащил меня в середину круга из голдящих людей. «Это традиция! Все новички через это проходят!» Его голос разносился по залу, перекрывая общий шум. «Я понятия не имел, что здесь происходит, но решил, что вряд ли из этого выйдет что-то плохое. Традиция так традиция. Кто это такой, чтобы нарушать ее? Главное, не выделяться», — подумал я, глядя на разгоряченные лица людей вокруг. «Смотри...» «Смотри сюда, на мою руку», — затянул Рик, выставляя передо мной ладонь, слегка покачиваясь. «Прищурься и попробуй, ну, этот, а как его, заглянуть за ней и...» Он внезапно стал серьезным, но только наполовину. Тяжелое дыхание и слегка перекошенная улыбка выдавали его состояние. слева внизу должна быть это но а, картинка давай давай не тупи делай как я говорю пробормотал он тяжело взмахнув другой рукой будто подталкивая меня к действию я попытался сосредоточиться щурясь как он велел и уставился на его ладонь В первое мгновение ничего не происходило, но через несколько секунд, словно из воздуха, в поле зрения начала проявляться расплывчатая картинка. «Так, видишь?» — протянул Рик, заметив, как я напрягся. Его голос был хриплым, но явно довольным. «Теперь пожелай, ну, этот, нажать на нее. Давай, не тормози, сейчас офигеешь!» Как только я это сделал, мир вокруг внезапно изменился. Точка моего взгляда резко ушла за спину и словно зависла под потолком. Теперь я видел свой затылок и людей вокруг. Но мое тело оставалось внизу. Я все еще чувствовал руки, ноги, как они слабо дрожат, как мне невыносимо жарко от волнения и выпитого алкоголя. Однако это не состыковка. Взгляд здесь, а ощущения там. Начала сводить меня с ума. Мозг не мог понять, что происходит, пытаясь совместить два несовместимых ощущения. Меня накрыло волной тошноты, будто желудок решил перевернуться, и я почувствовал, как колени подгибаются. Мои руки схватились за голову, будто пытаясь вернуть все на место, но вместо этого я со всего маха врезал себе по голове, и это только усилило хаос. Рика, какого хера! закричал я. Паника в голосе била через край. Но к своему ужасу понял, что слышу собственный голос где-то со стороны. Словно это кричал кто-то другой. Это окончательно выбило меня из колеи. «Ха-ха-ха!» раздался хриплый смех Рика. «Спокойно, Грис! Это нормально! Все под контролем! Ну, почти!» «Дыши ровно!» Контроля явно не было. Голова раскалывалась от непонятного ощущения, а этот отдаленный голос, который я понимал как свой, окончательно заставил мозг закружиться в круговороте паники. Я заставил себя глубоко вдохнуть, пытаясь справиться с паникой, и начал мыслить рационально. Если я изменил точку обзора, просто нажав на картинку... то, возможно, чтобы вернуться обратно, нужно сделать то же самое. Собрался с мыслями и сосредоточился. И тут я понял, что все это время эта самая картинка никуда не исчезала. Она все еще висела в моем сознании, отчетливо видимая слева. Сосредоточившись на ней, я сделал мысленное усилие, как будто снова нажимаю на нее, и мир вокруг резко вернулся к привычному состоянию. Все стало на свои места, взгляд совпал с ощущениями тела, а дикая тошнота и головокружение начали постепенно проходить. Я оперся на колени, стараясь успокоить дыхание. «И у нас новый рекорд!» — заорал кто-то прямо мне в ухо. Меня рывком поставили на ноги, и я едва удержался, чтобы снова не рухнуть. Со всех сторон посыпались одобрительные крики, хлопки и смех. всего тридцать секунд а вот это сила воли я моргнул пытаясь понять что вообще происходит голова еще кружилась но стоять я уже мог передо мной с широченной улыбкой стоял рик но как тебе спросил рик скрестив руки на груди что это вообще нахрен такое воскликнул я размахивая руками как это вообще возможно «Да, это ж фишка первого слоя», — протянул Рик, ухмыляясь и чуть пошатываясь. «Я тебе говорил вроде, говорил, что тут эти законы физики и логики, ну, отдыхают, Ха -ха. у нас тут свои правила». Он на секунду задумался, потом продолжил. иногда эта штука может, знаешь, жизнь спасти. Рик ухмыльнулся, наливая себе еще. Так что тренируйся. Был тут один давненько, ходил так постоянно. Все видел со стороны, радовался, как пацан малой. Все бубнил что-то про игры и... про э, компакторы компа какие-то хренных поймешь, Настырный был, много мы с ним наприключались, а потом ха, споткнулся разок и шею себе свернул. С перерождения уже э, все не вернулся. Народ разошелся, представление закончилось, мы тоже вернулись за стол. Я, не раздумывая, залпом осушил очередной стакан. Пережитый стресс явно требовал разрядки. Рик хмыкнул, наблюдая за мной, и подлил себе еще. Неспешный разговор возобновился. «Слушай, а что вообще за надписи?» — спросил я, пытаясь разобраться. «Я хоть и почти ничего не помню, но эти штуки кажутся мне каким-то абсурдом, нелогичным. У нас это, взгляд творца называют...» Так в прешбурге издавна повелось. Рик махнул рукой, лениво откидываясь на стуле. «Но вообще, кто как хочет, так и зовет. Интерфейс там, система, видение, глюки, кому как нравится. Только тебе сейчас, по сути, это все недоступно э, в полной мере. Надо в город сходить, твари поубивать. Но один не ходи, понял? Сдохнешь. Он ткнул пальцем в мою сторону с серьезным видом. «Картельщиком потом пойдем. Договоришься о походе?» Я кивнул, переваривая услышанное. С эльками и способностями вроде разобрались. Теперь осталось понять, куда я вообще попал. Мир, в который меня забросило, а в том, что именно сюда попал, сомнений не было, назывался первый слой, из чего я логично предположил, что слоев должно быть несколько. Рик радостно подтвердил мою догадку, рассказав, что их целых сто. Может и больше, но дальше никто не добирался. Сюда, то есть к нам, на самое дно, почти никто не приходит. Не то что новости, даже люди добираются крайне редко. Как такое произошло и кто это создал, до сих пор неизвестно. Но из поколения в поколение на всех слоях передается одна легенда. О Демиурге, впавшем в вечный сон, из которого и появились слои. А мы — всего лишь тени его воспоминаний, отголоски того, что он когда-то видел. По другой версии, мы — те, кто должен разбудить Творца. Но он не может пробудиться сам и зовет на помощь души из внешних миров. Чем выше поднимаешься, тем реальнее становится мир. На первом слое возможны совершенно нелогичные вещи, противоречащие всем законам физики и здравого смысла. как, например, стена вокруг города или возможность смотреть на себя со стороны. И таких примеров, по словам Рика, можно привести тысячи. Но на мою просьбу рассказать подробнее он лишь усмехнулся и сказал, что я сам все увижу. Те же мохнатые, с которыми люди Прешбурга дружат, сами рассказывали, что жили в телах животных в своих мирах, и только тут обрели разум. Но мохнатые от людей отличались еще и тем, что могли размножаться, явно выделяясь тем самым на фоне людей. Считается, что Демиург любит мелких зверёнышей, а, может быть, и наоборот, если этот мир принесет им только боль и страдания. Вот только людям так не повезло. Людей он точно не сильно любит. Зато проблем с сексом нет, никто не залетит. Да и болячек особо никаких нет. Большинство мрут от внешнего воздействия в виде пули, ножа в спину или утопившись в собственной болевоте, и такие попадались. Основным смыслом жизни на первом слое, как и на других, считается переход выше. Вот только мало кому это удавалось сделать. Многие просто не хотели менять привычный уклад жизни, особенно когда ты десятки лет живешь в одном устойчивом ритме. и условия для перехода на новый слой выглядели практически невыполнимыми. Нужно было собрать 10 тысяч осколков душ. Как только накапливаешь эту сумму, они автоматически усиливают твою душу для перехода, и тебя просто выдергивает на следующий слой. А вот попытка подняться выше другим способом, например, используя портал, приводит к смерти. Быстрой, но мучительной. И без права на возрождение. Были отчаянные, которые пытались рискнуть. А чтобы набрать такое количество осколков, приходилось устраивать настоящий геноцид тварей и кошмаров в промышленных масштабах. В остальном люди здесь были практически бессмертны, если это вообще можно так назвать. После смерти ты снова оказываешься в городе, откуда можно выбраться, только собрав сотню осколков душ для нового перерождения. Но если погибаешь в самом городе... то становишься тварью одним из его коренных обитателей новички вроде меня часто становились жертвами этого цикла гибнут не осознав всей опасности еще меня интересовало почему зафералов не дают ресурсов хотя интерфейс все равно выдает о них информацию да тут э... и за людей ни хрена не дают сказал рик даже с трупа «Ничего собрать нельзя, только со своего». Он махнул рукой, едва удерживая равновесие. «Наверное, это сделано, чтобы мы тут друг друга не, не поубивали». Его смех вышел громким и хриплым. «Так что, если хочешь оставить мне наследство, храни его, храни его в банке». Себе этим э, э, рулит. Сама колыбель — это место, куда притягиваются новые души. Там мы все рождаемся. Из сотен миров нас заманивает именно в такие колыбели, которых на первом слое тысячи. По легендам о они — яркие воспоминания Демиурга, будь то светлые или мрачные. Однако долго оставаться в колыбели опасно. Ее влияние на тех, кто задерживается, неизбежно приводит к превращению в тварь. Еще одно важное правило — не собираться в большие группы. Если войти в город компании больше трех человек, влияние колыбели усиливается многократно. Превращение в тварь может произойти всего за день, поэтому оптимальным составом группы считается три человека. «Почему такое правило?» — удивился я. Ах, хрен его знает. Наверное, Демиург не любит большие компании. Я вспомнил твари, похожих на людей, на которых наткнулся. У них же даже одежда была, и это явно могли быть бывшие люди, которым не повезло, и они превратились. По их виду казалось, что они были там очень давно, и это не укладывалось в то, что рассказывал Рик. Хотя, возможно, колыбель влияет не только на людей, но и на их одежду одетых тварей я там точно не видел но тут такая проблема выпьем хорошо рик стукнул кулаком по столу так что стаканы подпрыгнули и продолжил чуть заплетающимся языком каждая смерть отделяет тебя от стены и, и... вот первое перерождение Сотня метров от спасения. Второе э, — двести. Пятое — еще дальше. А как только сотня осколков и, э, набьешь, все тебя замечают все эти твари и начинают охоту. Уже не спрятаться, не набить вторую сотню, тебя просто завалят. Ха. Выпьем. И... Э, считается что до пятого перерождения все достаточно легко если ты крепок добежишь до десятого нужно везение и силы до пятнадцатого доживают единицы из ветеранов поэтому и арн у него шестнадцать понимаешь да протянул рик уже изрядно на веселе. это уникум он тут один из сторожилов Хоть сейчас и младше меня, но сам факт, что он выбрался шестнадцать раз, поэтому его здесь и уважают. А потом смерть. Рик считался местным ветераном, как и себе. Они пришли в один год, только Рик семь раз искупался в купели, а себе пять. Она вообще огонь. Когда война началась, тут такое было. Многие в центр рванули. Все бабы выли, не привык же никто, что такое будет. Она молодец, в ополчение пошла. Сама дохла в боях, но товарищей спасала. Стерва только и жадина. А так огонь. Выпьем за женское общество и то, чтобы мы были им не об... Объеб... Б... Бенни... Тьфу, чертова сыпка, еб... за баб! «Что еще за война?» «О, брат, тебе повезло, <связывая> что ты сюда попал уже после всего этого!» <связывая> Протянул Рик, махнув рукой так, что чуть не уронил стакан. «Кажется, главного гада...» <связывая> А, «Прикончили недели три назад или около того, хрен знает. ли так, чтобы этот ублюдок никогда, сука, ни в каком виде не возродился. Стерли из всех реальностей, <связь> прикинь». Война длилась чуть больше четырех лет. Все началось с того, что разломы и кошмары стали появляться все чаще. Эти места за пределами города служили источником самых разных тварей. Они возникали случайно и никогда дважды в одном месте. Поначалу это не было чем-то необычным, но со временем частота и масштаб наплывов начали стремительно расти. Твари стали появляться всех мастей и в таком количестве, что пришлось организовывать ополчение, чтобы хоть как-то сдерживать их потоки. Иногда, чтобы скрыться от кошмаров, Приходилось заходить в город. Малыми группами, чтобы не нарушать правила трех. Но и там стало неспокойно. Твари становилось все больше. А еще исчезли новички. Если раньше они появлялись почти каждую неделю, а иногда и чаще, то с началом войны этот поток прекратился совсем. Когда находиться в городе стало совсем невыносимо, Прежбург пришлось покинуть. В сутках пути от него... В горах был обустроен форт, где и продолжилось противостояние с ордами тварей и кошмаров. Теперь стало ясно, почему Прежбург выглядел таким потасканным. Люди вернулись сюда всего три недели назад. Тварям и кошмарам не был нужен пустой поселок. Они просто оставили его разваливаться. Новости о начале масштабного противостояния с неизвестным врагом добрались до первого слоя лишь через полгода. Кто-то научился подчинять кошмары и твари, а также призывать существ из внешних миров, изнанки. С этой огромной армией он уничтожал слой за слоем, собирая несметное количество осколков душ. Его прозвали врагом. За ним оставались лишь мертвые слои. Он шел разбудить Демиурга, и, кажется, ему это почти удалось. Лишь на сотом слое его удалось остановить, и уничтожить, стерев из реальности. Сотни тысяч людей погибли ради этой цели. А может, он был прав, и Демиурга стоит разбудить?» Спросил я, задавая вполне логичный вопрос. Рик резко прижал ладонь к моему рту, заставляя меня замолчать. «Ты, блядь, такого не говори!» Прошипел он резко, нахмурившись и словно протрезвев. «Никогда!» Столько людей погибло из-за него. Четыре года постоянной борьбы за выживание – это не повод для шуток. Его голос вдруг прозвучал неожиданно трезво, как будто сама мысль о враге отрезвила его моментально. Если демиургей надо будить, то точно не так, как это пытался сделать тот мудак. Я поднял руки в защитном жесте. показывая, что принял его аргументы и больше не собираюсь говорить подобное вслух. Но где-то на задворках сознания закралась мысль. Может, все-таки стоит сначала разобраться в целях врага? Действительно ли можно разбудить Демиурга? И если это возможно, что тогда произойдет? Очередной тост уже без чоканья был за всех погибших в войне, и пьянка продолжилась. Дальше я помнил все урывками. Как познакомился с Отто, местным кузнецом, которому показал свой револьвер. Как танцевал с блондинкой-официанткой. Запомнилось только, как позже общался с представителем Артели. Тех, кто заходит в город за ресурсами. Самая прибыльная и самая опасная профессия. В Артель идут те, кто хочет подняться выше. Я хочу. Недавно в разломе они потеряли одного человека и теперь искали замену. Я решил, что это мой шанс. Мне нужно идти дальше, подняться на слой выше и узнать, что там. Да и на взгляд творца хотелось посмотреть, что это вообще такое. «Да ты не ссы!» — воскликнул Мар, один из артельщиков. «Мы тут друг за другой горой. Не будешь тупить, проживешь долго и счастливо, заработав кучу бабок. Да, случаются экс... Э... экс... да бля, неожиданности, но это в любом деле так». Ты на улице от солнечного удара помереть можешь, если шляпу не купишь. <риск> Приходи завтра с утра. Рик, проводишь новичка? И бля, ствол купи и шмотки смени. В таком виде стыдно даже тварям на обед попадаться. Воспоминания о вчерашнем вечере, помимо головной боли, вызывали улыбку. Кажется, я давно так не отдыхал и не веселился. Правда, мой измученный трехнедельным пребыванием в колыбели организм С утра отреагировал на это безобразие предсказуемо тяжело. В дверь постучали, но ждать ответа никто не стал. Ввалился Рик. «Ну что, ты живой?» — спросил он, ухмыляясь. «Хорошо, погуляли вчера. Вот, съешь еще и эту. Сразу станет легче. Много сразу нельзя, я тебе первую дозу отсыпал, чтобы оживить. А сейчас и поправить здоровьица». Он протянул мне небольшой сверток. который пах ванилью. Я развернул его и увидел серый брикет. Не раздумывая, я тут же надкусил его. Рику я доверял. На вкус это напоминало пластилин, но оживалось вполне сносно. Тошнота и головная боль почти сразу начали отступать. Пойдем, Тебя ждут в артели. У них завтра новый выход в город, а ты вчера напросился пойти с ними. Помнишь?» «Да, конечно». Ответил я и, наконец, поднялся с кровати. Чувствовал себя почти как новый. Похмелье ушло, словно его и не было. «Что это такое?» Я кивнул на остатки брикета. «О, -о, -о это личное изобретение, Кузьки! Вещь незаменимая после хорошей пьянки!» Мы вышли из здания, которое оказалось небольшим мотелем с вывеской, на которой была просто нарисована кровать. Здесь жили те, кто не мог позволить себе купить жилье или по каким-то причинам этого не делал. Именно здесь мне предстоит жить в ближайшее время, пока не поднимусь на слой выше. «Но сначала тебе нужен ствол», — сказал Рик и повел меня к кузнице. «Твой мелкий револьвер я бы пока спрятал подальше. Патронов к нему здесь не найдешь, а вот в городе, возможно, и повезет. Ну или на торге поспрашивать, может, под заказ тебе привезут. Хотя это будет очень дорого. В кузнице уже вовсю кипела работа, и из трубы валил дым. Хотя я помнил, как вчера кузнец Сотто был в ударе, отплясывая так, что стены дрожали. Мы зашли внутрь, и до нас сразу донеслись звуки ударов по наковальне и шум раздуваемых мехов. «Отто!» — заорал Рик, стараясь перекричать грохот. я тебе гриса привёл!» шум прекратился и из соседнего помещения появился отто вытирая потный лоб грязной тряпкой он поднял голову и увидев нас ухмыльнулся заранее зная зачем мы пришли я вынул револьвер из рюкзака и положил его на прилавок давая кузнецу возможность осмотреть оружие уже в трезвом состоянии прекрасный экземпляр наконец произнес он оторвав взгляд от револьвера и возвращая его мне. «Но, как я и говорил, сделать патроны к нему практически невозможно с моим оборудованием. Зато могу подобрать тебе другой револьвер, который будет удобен. Он не такой точный и совершенный, но надежен и отлично подойдет для ближнего боя». «Чем он отличается от моего?» — спросил я. Этот будет потяжелее и менее изящным, но зато с ним можно не переживать. В ближнем бою он точно не подведет. Патроны к нему у нас есть, и мощность достаточно велика, чтобы справиться с большинством проблем. Или ты предпочитаешь винтовку, ружье. Винтовки в основном однозарядки. Есть пара горизонталок, но это обрезы и в основном с дробью. Не советую». Я представил, каково было бы таскаться везде с ружьем, и покачал головой. Револьвер явно казался для меня самым оптимальным вариантом. К тому же я не собирался расставаться со своим верным ломом, который отлично показал себя в недавнем ближнем бою, а это уже дополнительный груз. Отто выложил на прилавок несколько своих револьверов. Массивных, почти таких же, как у Рика. Они были примерно одинаковыми, но я решил рассмотреть каждый поближе. «Да бери любой, не галстук же выбираешь!» Ухмыльнулся Рик и громко засмеялся. «Вот-то плохих пушек не бывает!» «И то верно!» Вздохнул я, схватив ближайший револьвер. «Беру этот и патронов добавь, да и кобуру с сумкой бы не помешало. Рюкзак уже истерся весь, а сумки у ребят я видел отличные. «Кобуру я тебе дам, а за сумкой обратись к каре», — покачал головой Отто. «Там и одежду себе подберешь подходящую. Твоя явно не годится для выхода в город или встречи с кошмарами». Отто вытащил из-под прилавка кобуру и протянул ее мне. Кожа была плотной и темной, пахнущей свежей обработкой. Я тут же нацепил ее на пояс и проверил. Как удобно садится револьвер, закидывая его внутрь. «С тебе пять боливаров за револьвер. Знаю, что дорого, но дешевле продать не могу», — сказал Отто, с грустью улыбаясь, словно извиняясь, доставая две бумажные пачки патронов. «Зато патронов я тебе отсыплю бесплатно, как бонус». «С ними проблем почти нет, я сам делаю, а капсюлей у меня еще с прошлого торга несколько тысяч». Увидев мое согласие, а без пушки ходить точно никуда не собирался, Отто продолжил. «Прилечит запрос на деньги. Подтверди взглядом, и сделка заключена». «Отлично. Ну, вот и твое». «Спасибо, Отто». Сказал... после чего мы попрощались и вышли на улицу. Рик повел меня к мамаше Карри. Почему ее так называют, я понял сразу, как только увидел ее. Это была тучная женщина средних лет с добрым лицом и яркими голубыми глазами, в которых читалась удивительная забота. «Рик, сынок!» — воскликнула она, всплеснув пухлыми руками. «Ты мне новенького привел!» Рик расплылся в широкой улыбке, И подошел к Каре, обнимая ее, словно встретил родного человека. Это Грис, ему нужно приодеться. Завтра у него первый выход в город, сказал Рик, представляя меня. А это мамаша Кара. Какой еще город? Возмутилась Кара, стукнув Рика по плечу. Он только второй день как из колыбели, а ты уже в город его отправить собрался. Что за безответственность! Ты сам, когда выбрался из килобели полгода, заработанные боливары в таверне просаживал и никуда не спешил. Я сам так решил. Вставил я, не давая свалить ответственность за свое решение на Рика. Мамаша Кара подошла ко мне и взяла под локоть, уводя вглубь помещения, подальше от Рика. «Ты бы хорошенько подумал, сынок», — прошептала она. Ее голос был мягким, но настойчивым. Там можно умереть окончательно, а ты еще совсем ничего не знаешь об этом мире. Ты зеленый, как весенняя трава, и выброси из головы все, что тебе наплел этот негодник, у тебя есть средства, ты можешь спокойно пожить в Прежбурге, работая на более мирных профессиях. Ее слова вызвали у меня только внутреннее сопротивление. Сидеть на месте я точно не собирался. Какое-то странное чувство зуда то ли в груди, то ли в заднице не давало покоя, словно подталкивая двигаться вперед, вверх. Это было похоже на то, что я испытывал, когда не смог пройти мимо принцессы. Да, тогда я ошибся, никого спасать не нужно было. Но в итоге я достаточно легко заполучил нужное количество осколков душ и выбрался из города. Мне кажется, что мне нужно наверх. Задумчиво ответил я. Мамаша Кара только тяжело вздохнула в ответ. «Уверен». Она подняла на меня взгляд, пристально вглядываясь снизу вверх. «Это тяжелый путь. Не всякий с ним справляется. Война закончилась. Теперь можно жить в мире и спокойствии еще долгие годы». «Уверен». Кивнул я. «Продадите мне одежду». Кара подобрала для меня легкий кожаный плащ, Потертый и матовый, широкими лацканами, которые можно было поднять, чтобы защититься от ветра. Под него шла простая льняная рубашка песочного цвета, заправленная в прочные штаны с кожаными вставками. Для ног она выбрала тяжелые сапоги с высоким голенищем и усиленными носками, явно рассчитанные на долгие переходы. Завершал комплект широкий кожаный ремень с пряжкой, куда крепилась кабура для револьвера и несколько маленьких подсумков. Все это выглядело так, будто было взято из другого времени, но, тем не менее, идеально подходило для суровых условий города. «Я бы посоветовала взять пару комплектов», — заметила Кара, рассматривая меня с головы до ног. «После выхода в город одежда обычно либо в стирку, либо на выброс». Ее предложение показалось разумным, И вскоре я получил второй точно такой же комплект. Патроны распихал по под сумкам, избавившись от неудобных бумажных коробок. На всякий случай попросил у Кары небольшую сумку для револьвера. Она забрала мой комбинезон, пообещав вернуть его после стирки. Вся экипировка обошлась мне всего в 56 монет, меньше боливара, но оставила меня практически без мелочи. «Придется зайти к Себии и взять немного денег на непредвиденные расходы». Тепло попрощавшись с мамашей Карой, мы направились на окраину Прежбурга, где находился так называемый офис артели. На деле это было небольшое одноэтажное здание, больше похожее на казарму, чем на что-то официальное. «Тальше сам», — сказал Рик, хлопнув меня по плечу. свой косяк с первой встречи я думаю загладил теперь отпускаю тебя в свободное плавание ты вроде нормальный не пропадешь если чего заходи в гости он широко улыбнулся и крепко пожал мне руку увидимся еще ответил я кивнув в знак благодарности рик ушел а я направился к зданию артели обдумывая все что произошло за последние два дня в городе Да и сразу после выхода, пока я толком не понимал, куда попал, собраться с мыслями не удавалось. А сейчас в голове металась целая буря размышлений, и я пытался навести порядок. То, что я оказался здесь без памяти, случай редкий, если не сказать уникальный. Никто из сторожилов с таким не сталкивался. Демиур, как говорят, притягивает только здоровых и молодых, лет до тридцати, без особенностей. Это важное условие. Здесь нет места инвалидам или людям с психическими отклонениями. Даже мамаша Кара, как и все остальные, попала сюда стройной молодой девушкой, а вес набрала уже за время жизни в этом мире. Теоретически, она могла бы снова стать молодой и красивой, достаточно было возродиться в колыбели. Но пойдет ли она на такой риск? Вряд ли. Чувство, тянувшее меня вверх, я не мог объяснить ни себе, ни кому-либо другому. Я просто знал, что мне не место на этом слое, и нужно как можно скорее подняться выше. Возможно, там я найду что-то, что поможет мне вспомнить о себе. Кто я, в конце концов, из какого мира? Ручка двери казармы офиса оказалась холодной, а сама дверь тяжелой и немного скрипучей. Казалось, с ее открытием я шагну в совершенно новый этап своей жизни. Все, что нужно, не сдохнуть. Ведь в городе смерть уже не имеет обратного пути. Мелькнула и пропала где-то на задворках подсознания мысль о том, что все повторяется. Все снова начинается с двери».